А Но в ноябре они собираются в Мексику. У миссис Хоксэм новая плетеная коляска. Прелесть, что такое. Если бы она своим видом не портила ее. Эда готовится в колледж, волнуется, как она оставит своего котенка и собачку. От них я заехала в студию к Кросу, оттуда к Мэрилу. Эйлен имела в виду универсальный магазин. И домой.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 его холодное спокойствие и безразличие задели ее за живое и не помня себя от обиды она выкрикнула да я влюблена в линда больше того я его любовница и не жалею об этом а тебе то что ее глаза сверкали она густо покраснела и задыхалась от волнения